Балканские истории. Как албанские семьи живут по законам гор? Предание гласит, что во второй половине XVI века князь Лека Дукаджини, владение которого охватывали север современной Албании и запад Косово, составил свод бытовых правил, закрепляющий патриархальный уклад жизни так называемых «свободных горцев» И совершенствующий их мораль. Дукаджини был влиятельным феодалом. То младшим соратником, то соперником Скандербега, после его смерти продолжившим борьбу с османами, Скандербег в албанском фольклоре получил прозвище «Князь-дракон», а Дукаджини — «Князь-ангел». По одной версии Дукаджини собственноручно записал «Канун» — «Управление». По другой, этот своеобразный кодекс гражданского права только назван его именем. В начале 20-го столетия критическое изучение канона Дукаджини, у которого со временем появилось несколько региональных, так сказать, изводов, предпринял албанский фольклорист Штефан Гечови, францисканский монах, много лет проживший среди горцев и описавший их предания и племенные законы. Гечови застреленный в 1929 году сербским националистом, успел составить сборник военных песен «Пограничья», ключевой жанр албанского народного творчества и кодифицировать устные версии кануна. Это албанское уложение, обязательное и для христиан, и для мусульман, включает в себя 12 разделов, каждый из которых состоит из сотни статей. Задача старших членов рода Не выдумывать новые каноны, а следить за неукоснительным соблюдением тех, по которым жили предки. Канун – энциклопедия жизни, заменяющая правительство, суд, свободную прессу и государство вообще. Он регулирует бытовые и хозяйственные споры, предписывает наказание за проступки и преступления, вплоть до смертной казни, сожжение дома провинившегося или изгнание его семьи. Выше прочего ставятся принципы мужской чести и равенства перед горским законом. Нет ничего более оскорбительного, чем быть публично названным лжецом, лишиться оружия или стерпеть поношение в адрес женщин твоего рода. Вот тогда албанец, как и сообщил нам лорд Байрон, берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью. Ключевые понятия кануна, охватывающего разные сферы общинной жизни, от организации коллективного хозяйства и правил землепользования до вопросов наследования имущества и празднования свадеб БСА. Мужское обещание, которое выполняется даже ценой жизни, закон безусловного гостеприимства, кодекс, так сказать, правильного поведения и лояльность своему клану. Самое противоречивое положение кануна, раздел 10, статья 3, Обычай кровной мести, широко практиковавшейся на северных гегских территориях Албанского мира до Второй мировой войны, родовые междоусобицы тлели десятилетиями и продолжались в буквальном смысле до последнего боеспособного мужчины в семье. Женщины, дети и старики не считались законными мишенями. При этом сложный ритуал кануна соблюдался неукоснительно. Убийство мести совершается через определенный срок после того, как той или иной семье нанесено оскорбление кровью и только за пределами дома потенциальной жертвы. Существует и сложный механизм посредничества в примирении враждующих. В деталях смертельный церемониал расписан, например, в убедительном романе Исмаила Кадара «Разбитый апрель», молодой герой которого Георгий Бериша, подчиняясь Кануну, мстит за убийство брата, прекрасно понимая, что сам автоматически станет следующим, с кого спросится долг крови. Действие этой книги происходит в 1930-е годы. Балканский коммунизм приглушил действие экстремальных положений Кануна, но в 1990-е годы, когда система государственного управления в Албании и Косове пошатнулись, о кровной месте вспомнили снова. Я встречал данные, что за посткоммунистические четверть века в трехмиллионной Албании по обычаям кровной мести убиты 10 тысяч человек и в состоянии кровной вражды находятся 3 тысячи семей. В какой степени можно доверять этим цифрам? Одни мои собеседники утверждали, что жестокий кодекс чести албанских борцев остался в прошлом. Другие против этого категорически возражали. Во всяком случае, глобализация не смогла до конца искоренить, по крайней мере, некоторые зафиксированные кануном традиции. Многие семьи из так называемых горных районов по-прежнему живут многочисленными кланами. По 30-40 человек трех-четырех поколений. Их дома, окна обязательно выходят во двор, огорожены высокими глухими заборами. Младшие члены семьи, безусловно, выполняют указания старших, и помалкивают в их присутствии. Финансы контролирует старейший народа. Он же распределяет обязанности между членами семьи, выбирает профессии и занятия детям и внукам. Даже случайный гость албанского дома оказывается под защитой его хозяев. Приветливость к незнакомцу считается обязательной. Не довелось это испытывать на себе. Положение женщины в такой семье далеко, от современных представлений о гендерном равенстве. Кое в чем канун напоминает кавказские обычаи, схожие традиции сохраняются и в Черногории. Благородный князь Лека Дукаджини, кстати, придерживался правил, которые, возможно, собственноручно собрал воедино. В 1447 году он сдержал клятву чести, заколов князя Леку Захарию, Соперника в борьбе за руку и сердце прекрасной наследницы рода душмании Ирины. Как гласит легенда, тот оскорбил Дукаджини при попытке сватовства. Призран мне показался образцовым, не побоюсь этого слова, типическим и совершенно правильным восточно-западным европейским городом, потому что здесь явственно чувствуется дыхание Балкан. Даже не так. Призран и есть Балканы потенциально Балканы в самом прелестном своем воплощении. Те, кому по душе эти далекие от Парижа и Москвы диковатые края, знают. Нет ничего лучше, чем погожим весенним утром сидеть в тени на берегу холодной говорливой реки неподалеку от Старого моста, глядеть на полуразваленную крепость на высоком холме и пытаться понять, о чем это шепчет ветер в листве чинары над твоей головой. В радиусе ста метров В переплетении живописных узких улиц, прекрасной архитектуры мечеть Синана Паши, величественный православный собор Святого Георгия и аккуратный католический храм Пресвятой Богородицы, так что протяжный призыв муэдзина перекликается с колокольным звоном. Из чаршии, старого города, тянет дымом от прожаренных на углях чевапчичей, ароматами нуги, засахаренных орехов, и сваренного на раскаленном песке кофе. Вокруг прогуливается разнообразный сельский и городской люд. Почтенные албанские старики в белых валенных шапочках, черноокие прелестницы в широких цветных юбках, смуглые негацианты. И в их лотках чего только не обнаружишь. Но только эта идиллическая картинка совсем не соответствует реальности. На самом деле, в этих благословенных краях, где так тщательно перемешаны народы и обычаи, примерно раз в четверть века вскипает злая кровь, и те, кто сильнее и многочисленнее, начинают убивать или изгонять тех, кто слабее и малочисленнее по признакам веры, национальности, государственной принадлежности, языка. На набережной Быстрицы теперь не встретишь человека в традиционной сербской шапке Шайкаче. Призранскую риву охраняют от тех, кого тут считают врагами, внушительные памятники погибшим 20 лет назад командирам армии освобождения Косова Дабджету Берише и Смету Яшари Куманово, военные истуканы в полный рост с калашниковыми в руках. О существовании города Призран Я узнал в самом конце 1980-х годов, когда в одном вольнолюбивом московском доме услышал записи сараевского панк-коллектива «Курить воспрещается». Бескомпромиссный рок-н-ролл «Караулу Призрана» с чудесным проигрышем гитары и долгим скрипичным запилом фронтмен-группы «Нелли Каралич исполнил уже после того, как в его вокально-инструментальном ансамбле лидере стиля «Новый примитивизм» На бас-гитаре потренькал эмир Кустурица и до того, как увенчанный лаврами международной славы кинорежиссер к музыкальному творчеству развлечения ради вернулся. В ироничном тексте песни речь идет о том, как храбрые югославские солдаты защищают рубежи Родины на позициях под призранным на небезопасной границе. «Моя девушка не ждет сегодня поцелуев. Сегодня не вино». А кровь наполнит мое сердце любовью, мой палец на спусковом крючке, мой взгляд, как у сокола. Быть может, молодым львам суждено погибнуть здесь ради сомнительной славы, от призрана до границы рукой подать. И это, как говорят, причина, по которой город с самой богатой культурной традицией в Косове в свое время не был произведен маршалом Тита в столицу автономной области. Албания раскинулась за живописными отрогами Динарского хребта. Там, где в красивых изгибах сливаются в одну главную национальную реку черный и белый дрин. Времена изменились, межалбанская граница утратила значение. Сербия и Югославия то пытались Албанию опекать, то враждовали с ней, а для косовских албанцев – их соседнее национальное государство оставалось Фата-Морганой воплощением несбыточной мечты о счастье без оккупации. Когда границы открылись, мечта поблекла хотя бы потому, что уровень жизни в Албании уступает даже не слишком высокому косовскому военного нашествия в Косово, если и ждут, то не с юга, а с севера. Но если что, вот они» бравые парни в черных беретах и темно-зеленом камуфляже, бойцы Косовского защитного корпуса, прообраз национальной армии, сыновья партизан, памятники которым стоят на улицах призрана Сто с лишним лет назад Третья армия генерала Божедара Янковича решительным образом устранила из Косова османскую власть. В 1915 году Этнограф Ениджия Попович опубликовал заметки «Жизнь сербов в Косове», собрав впечатления местных крестьян, учителей, священников. Вот цитата. «Напор сербской армии был столь яростным, что Косово наконец освобождено». «О Господи, какое счастье! Это невозможно описать словами. Нужно просто видеть слезы нашей радости». А вот и первая благодать освобождения. Двадцать албанских семей, погрязших в грехах, решили не дожидаться прихода сербской армии и бежали в ночь, а те, кто остался, превратились в кротких ягнят. На сербской медали, вручавшейся героям кампании 1912-1913 годов выбито «Косово отомщено». Судя по свидетельствам работавших тогда на Балканах журналистов, одним из них был венский корреспондент газеты «Киевская мысль» Лев Троцкий, благодать освобождения на деле представляла собой кампанию репрессий против албанского населения. Не оказавший сопротивления призран, западные репортеры называли «царством смерти», столь жестокими оказались «победители». Всего в области, по оценкам европейской прессы, после военной кампании 1912 года, были убиты 20 или 25 тысяч человек. с Явным намерением до такой степени напугать остальных, чтобы они как следует подумали, а не лучше ли и им убраться во свои оси. Верхом цинизма западным обозревателям показались действия генерала Янковича, под дулом пистолетов, принудившего албанских старейшин из Призрана составить благодарственную телеграмму сербскому королю. А в Белграде, если и признавали хотя бы частично эти бесчинства, то оправдывали их притеснениями, которым сербов веками подвергали в Косове османские власти и их подручные. Классикой современной косовской историографии Считается вышедшая в конце 1990-х годов книга британского профессора Ноэля Малкольма «Косово. Краткая история». Я как раз листал эту книгу, устроившись чашкой кофе под чинарой на набережной Быстрицы, кстати, по соседству с баловавшимися в короткие минуты увольнения пивком польскими солдатами из международного миротворческого контингента. Малкольм старательно пытается отстраниться от патриотических концепций истории и сербской, и албанской. В значительной степени ему сие удается, и поэтому некоторая объективистская сухость изложения британскому автору легко прощается. Почитали бы вы некоторые другие книги про Балканы. Вот что в частности отмечает Малкольм. Совсем не все, что пишут сербы об истории Косово, ложь. В их версии есть правда, но далеко не вся правда. Сербам никогда не понять природу косовского вопроса, если они не признают. Что население, завоеванное ими в 1912 году территории, уже в ту пору было преимущественно албанским. Свой опыт чужеродного колониального правления сербы принесли на эту землю в 20 веке. Колониальную практику Белград Что при королях Кара Георгиевича, что при коммунисте Тита, что при националисте Милошевиче, так или иначе развивал в Косове на протяжении большей части 20 века. А это в итоге потерей области. Сербы, выжившие в призране, гордом городе нескольких религий и многих народов, теперь собираются на таинство причастия в отреставрированном на деньги Европейского Союза Соборе под полицейской охраной. Другой древний православный храм, Святого Спаса, во время погромов 2004 года сожгли албанские экстремисты. Купола, впрочем, устояли. Стены тщательно очищены, выскоблены изнутри. На заборе висит амбарный замок. Все вроде подготовлено для ремонта, а вокруг уже ведется активное жилое строительство. Новые хозяева возводят в этом прежде сербском квартале основательные дома. Не снести бульдозером. Путь к средневековой крепости Калайда над Призраном ведет по заплеванной дорожке как раз мимо этого бывшего православного храма. Восстановление Калайды, от которой не так-то много, кроме периметра стен, сохранилось, финансирует посольство США в Пришнине тот день, когда я исследовал древние развалины, реставрационные усилия олицетворяла бригада рабочих, неспешно монтировавших под открытым небом театральные подмостки. «Вот соберут, и откроется тут какой-нибудь фестиваль «Призранские летние вечера», — подумал я. «И будут на горе над городом играть на албанском языке пьесы Шекспира и исполнять оперу про девушку из Качаника?» «В определенном смысле...» Албанцы продолжают делать то, что за весь XX век не доделали в этих краях сербы, только делают это теперь при почти полном отсутствии сербов исключительно для самих себя. фундамент конструкции косовской независимости заложен пафос национально-освободительной борьбы, и ее гордая воинственность имеет антисербский характер. это приставка «анти» может быть, не распространяется на любого серба вообще, но относится ко всему, связанному с сербской и югославской государственностью, узко понимаемой как сплошное проявление гегемонизма и ненависти к албанцам. 20 век воспринимается в Косове как период сербско-славянской оккупации. Албанское коллективное сознание поэтому оправдывает самые разные способы противодействия «черной ночи», Все, что так или иначе приближало косовский рассвет, должно заслуживать, если не восхищение, если не безусловного поощрения, то, по крайней мере, понимание. Категорический императив патриотизма для тех, кто помнит Югославское Косово или знает о нем по рассказам, которые отчасти уже превратились в легенды и мифы, подобно преданиям скандербеге, обоснованность праведной мести захватчикам и всей моральной максиме не заметишь – рефлексии и раскаяния. Особенно показательны в этом отношении траурные мемориалы в тех районах Косово, где в конце 1990-х годах полыхала война. Самый морбидно торжественный из монументальных памятников, которые мне довелось видеть, так называемый храм свободы в селе Преказ в Дренице. Это лесной и холмистый край в долине одноименной неширокой реки, известный партизанскими традициями. В Преказе в марте 1998 года специальное подразделение Югославской армии и сербской полиции в ходе трехдневной осады-усадьбы Яшари уничтожили 59 членов этого клана и их гостей, включая двоих глубоких стариков. Были убиты также 18 женщин и 10 детей. Стены руины музея законсервированные в назидание потомкам, сплошь посечены осколками гранат и пулевыми отметинами, мертвая сателлитная антенна похожа на огромный душлак, окна выбиты, в дверных проемах видны сожженная мебель и поломанные детские игрушки. В Белграде побоище объяснили тем обстоятельствам, что осажденным предлагали сдаться, а они отказались. Адем Яшари, главный по семейству, Был убежденным албанским националистом и задачей своей жизни сделал вооруженную борьбу за независимость Родины. В 1990-е годы Югославский суд заочно приговорил Яшари, за которым тянулся глубокий след противодействия правоохранительным органам Социалистической Федеративной Республики Югославии, СФРЮ и Албании, к долгому заключению за терроризм. Наконец этого командира армии освобождения Косова выследили и, выражаясь слогом полицейского протокола, ликвидировали. Яшари не признавал югославское государство и его законы. Скорее всего, он убивал сербских полицейских или готов был убивать, наверняка организовывал теракты, но достаточно ли это основание, чтобы учинять расправу над его родителями и детьми? Старики, мужчины, женщины, дети Яшари и их дальние родственники в 59 могилах, в три мраморно-гранитных ряда под охраной огромного албанского флага и пары корпулентных гвардейцев покоятся в 300 метрах от своей разгромленной семейной цитадели на привольной лужайке у прохладного ручья. Во всем Косове мне не встречалось более ухоженного, Стерильная чистота, травинка к травинке, место. У этого монумента, как и у музейного дома Призранской лиги, сменяют одна другую школьные экскурсии. Мне, например, встретилась делегация первоклашек. Малыши возвращались в автобус нестройной колонной, скандируя, как на футбольном матче, адем я ша у зе К. Одни улыбались, а другие нет. Яшари — это косовский Скандеберг. Сегодня его стилизованный под знаменитое фото Че Гевары черно-белый портрет, непокорная копна волос, густая борода, решительный взор стал патриотической этикеткой. У выхода из Приштинского аэропорта установлен выполненный в абстрактной манере памятник Яшари. В Преказе развернут громадный яркий плакат со слоганом «Он жив! Яшари» посмертно присвоил название Героя Косова. На знаке этой почетной награды выбит профиль князя Кастриоти. Историческим предтечей антиюгославской борьбы партизан-дреницы считается крестьянское движение качаков. Турецкое «Беглец-дезертир». Так албанцы называли вооруженных людей, оказывавших спорадическое сопротивление османским жандармам или ополчению местных землевладельцев и заодно занимавшихся грабежами и реквизициями собственности. Как и Гайдуков, Качаков можно считать балканскими робингудами, а можно бандитами с большой дороги. Скорее всего, они были и теми, и другими. Во втором десятилетии XX века Когда территория Косова попала под контроль Сербии, вылазки качаков наполнились смыслом борьбы с оккупантами. Символы этой борьбы – супруги Азем и Шате Галица. В 1919 году Азем поднял вооруженное восстание в Дрейнице, провозгласив несколько глухих сел свободной территории. Если верить албанским источникам, армия Галицы насчитывала до 10 тысяч бойцов. Эпизодически он вступал в переговоры с противником, безуспешно добиваясь предоставления косовским албанцам автономии, открытия албаноязычных школ, прекращения притеснений по национальному признаку. Шоте была верной боевой подругой командира Качаков, воевала под мужским именем Черим и после трагической гибели в 1924 году мужа. Смертельно раненый главарь повстанцев скончался в лесной пещере, которая теперь носит его имя, продолжила борьбу. Однако сопротивление выдохлось, в частности потому, что армия Южнославянского королевства не останавливалась перед репрессиями против мирного населения. В этой войне клан Галица потерял 22 человека. Через три года не стало и храброй шоты, Она умерла в Албании от последствий полученного в бою ранения И было ей едва за 30. На семейной фотографии шота стоит, по-домашнему положив руку мужу на плечо. В этом снимке нет и следа романтики. Молодая женщина с правильными чертами сурового лица. В мужском одеянии, с карабином у ноги и кинжалом, за узорчатым поясом. В годы Второй мировой войны национальные албанские идеи ожили в Косове снова. Однако те, кто их формулировал, в большинстве своем оказались вместе с фашистами и нацистами. Идеологи коллаборационистского движения объявили албанцев арийцами и лирийского происхождения. Еще несколько лет после общего поражения вооруженные группы националистов оказывали в дренице сопротивление власти Тито. Это при том, что и в его партизанскую армию входили 9 косово-метохийских бригад, в которых сражались и албанцы тоже, А ведь еще в начале 1940-х годов коммунистические идеи в аграрном Косове не пользовались никакой популярностью. В партийных ячейках состояли всего 239 человек, только 25 из которых были албанцами. Считалось, что боролись они не за независимость, а против фашизма. Интересно, что косовские албанцы, с детства привыкшие к легкому обращению с оружием, на всех фронтах Второй мировой воевали в целом неохотно. Сформированная нацистами добровольческая 21-я горно-стрелковая дивизия СС «Скандербэг» 6 штыков, например, отличалась высоким числом дезертиров и низкой боеготовностью. Так что ни один ее боец не был награжден «железным крестом». Но еврейским погромом в Приштине – казнями мирных жителей и изгнанием множества сербских и черногорских семей, СССР албанцы свою совесть запятнали. Не нужно, впрочем, забывать и о том, что счет невинных жертв Титовской армии и коммунистического режима в 1940-е и 1950-е годы также шел на тысячи. В пропагандистской брошюре, которую я купил в Мемориальном музее в Преказе, утверждается, что «Албанская гирилья» не прекращала борьбу против сербской власти фактически ни на один день оккупации. Но это не очень похоже на правду. Косово во второй половине минувшего столетия знало периоды и быстрого экономического, социального и культурного развития, и пусть относительного межэтнического согласия, хотя в Югославии и Сербии эта область играла подчиненную роль, оставаясь многонациональной государственной семье бедной родственницей, лишенной некоторых прав. Многие историки уверены в том, что с волнений молодежи в Приштине в 1981 году, вызванных внешне не политическими причинами, качество питания в студенческой столовой, но развернувшихся в многотысячной демонстрации под лозунгом «Косова республика» и начался долгий и мучительный процесс распада Югославии. Косовская, так сказать, второсортность, если верить моим знакомым, ощущалась всегда и всегда переживалась болезненно, не только на общественном или политическом, но и на повседневном бытовом уровне. Моя приятельница Арбана выросла в Косовской Митровице. Лет с пяти меня отдали в балетную студию, вспоминает она. Так вот, на всех отчетных концертах сербских девочек ставили в первый ряд выступавших, а албанских во второй. Глухое недовольство неизменно тлело на этой земле. Приходится признать, в XX веке в целом разногласия между сербами и албанцами оказались слишком резкими, потому эти два народа и не смогли ужиться в одном государстве. Очевидно и другое. Оба общества, сербское и албанское, традиционалистские и в этом отношении похожи друг на друга стали заложниками недоговороспособности и националистических убеждений своих политических элит. Показательна судьба Ибрагима Руговы, писателя и интеллектуала с парижским образованием, в 1990-е годы возглавившего институты параллельной албанской государственности в Косове. Ругова выступал за ненасильственное сопротивление Югославии и часто не отказывался от контактов с Белградом, предпочитая переговоры перестрелкам. Это не нравилось многим. Албанские партизаны считали Ругову недостаточно решительным, обзывали плохим патриотом, обвиняли в национал-предательстве, а в последнее десятилетие взяли-таки верх над его сторонниками и последователями в политической внутриалбанской борьбе. Памятник первому президенту Косово В его бронзовой фигуре можно разглядеть черты Махатмы Ганди и Андрея Сахарова, установлен в самом центре Приштины, на бульваре матери Терезы. Теперь этот политик – удобная сакральная фигура, мертвый пример непротивления злу насилием, на который можно ссылаться как на аргумент в дискуссиях об избыточной воинственности албанцев. Иругова – кавалер Золотого ордена Героя Косова. В разговорах с сербами о потерянном Косове почти всегда сквозят горечь и растерянность. Есть у меня подозрение, что белградский политический класс не готов отказаться от выглядящей сейчас со стороны утопии и надежды на возвращение области. Как знать, может сербы просто затаились в ожидании новых обстоятельств? Они ведь веками жили на этой земле. Они уже не раз приходили сюда, в том числе с намерениями завоевать, освоить, колонизировать, заселить, прогнать других. Затем, и тоже уже не раз, сами бывали изгнаны, но всегда сохраняли при этом пусть иллюзорную веру в свое косовское право. В конце концов, что такое два десятилетия международного протектората в Косове? Что такое на 60% признанная международным сообществом независимость по сравнению с почти пятью веками османского ига? В дружеских сербских компаниях я не раз слышал такой вот последний тост, аналог русской стременной. «Увидимся через год в Косове, если Бог даст!» Всевышний пока не дает. Но вот представим себе, многие сербы думают так пусть даже не при жизни сегодняшних поколений, пускай не завтра, но когда-нибудь все же настанет этот светлый день, и танк с сербским гербом на башне притормозит в древнем призране возле горящей огромным костром мечети Газимехмета Паши, и заглушит механик-водитель фырчащий двигатель, и вылезет из люка боевой машины симпатичный молодой капитан по имени Джорджа Иль Йован. И прекрасная скромница в пышном народном наряде, в волосах которой заиграет в лучах солнца алый весенний цветок, поднесет герою кувшин со студенной водой из быстрицы и стянет капитан с головы пропотевший шлем, отведает ледяной водицы, от которой ломит зубы, улыбнется девушке ласково и скажет от всей души всем албанцам на свете миру павшим: «Давай! До свидания!» Таким, например мог бы выглядеть будущий косовский миф со счастливой для идеи сербства развязкой. А классический косовский миф, сформированный средневековым народным эпосом и его более поздним прочтением, лежит, как принято считать, в самой основе сербской национальной идентичности. Одну из многочисленных интерпретаций предложил в 1919 году мастер исторической живописи Урош Предич автор картины «Косовская девушка». Красавица в праздничном одеянии, в богато вышитом венке, помогает раненному на поле брани Витязю утолить жажду. Это милосердная молодая женщина – аллегория страдающей Сербии. Тему художнику Предичу подсказала народная песня от Витязя Павла Орловича умирающего на трупе поверженного им в битве на косовом поле врага, девушка узнает о гибели своего суженного Мила на топлице с братьями и оплакивает их кончину. «Бедная, мне нет на свете счастья. Если ухвачусь за ветку ели, тотчас же зеленая засохнет». БАЛКАНСКИЕ ИСТОРИИ как врангелевцы ходили в албанский поход. В 1920-е годы в королевстве сербов, хорватов и славянцев осели больше 40 тысяч мигрантов из России. Белградское правительство сочувствовало борьбе белого движения, поэтому согласилось на организованное размещение в своей стране русских беженцев. Донские и кубанские казаки – солдаты Деникинских вооруженных сил Юга России, офицеры русской армии вместе с членами семей, монархически настроенная интеллигенция. Эти люди не теряли надежду вернуться на родину, но вынуждены были искать счастье на чужбине. В 1922 году в Сербию прибыл из Константинополя барон Петр Врангель, глава Российского общевоинского союза. Скелета бывшей и, как казалось тогда, прообраза будущей русской армии Александр I Кара Георгиевич использовал тысячи хорошо обученных и готовых к бою военных беженцев в своих интересах. Русские солдаты могли пригодиться на новом крайнем сербском юге. Король активно влиял на ситуацию в Албании, пытаясь привести к власти в этой стране зависимых от Белграда политиков, чтобы, в частности, обеспечить надежный контроль над Косовом. К началу 1920-х, сообщает Малкольм, относятся планы русской колонизации Косово. Королевское правительство рассматривало возможность переселения к югу от реки Ибор 7 тысяч беженцев из России, преимущественно бывших солдат армии Врангеля. Летом 1921 года под патронатом Белграда была провозглашена буферная республика Мердита со столицей в Призрине. Костяк ее вооруженных сил составили русские наемники. Однако из затеи ничего не вышло. Марионеточное государство никто не признал. Вскоре на международной конференции в Лондоне точно прочертили албанско-югославскую границу. На ее охрану заступили русские казачьи дозоры, одной из задач которых было не допустить инфильтрации в Косово качаков. Эмигранты несли в службу до середины 1920-х годов. Новым ставленником Александра в Албании Стал выходец из влиятельного феодального семейства Ахмед Бей Зогули, в начале 1920-х годов министр внутренних дел и обороны. Его армия и положила конец республике Мирдита. В 1924 году Зогули вынужден был бежать из страны, которая вследствие буржуазно-демократической революции превращалась из княжества в республику и укрылся в Белграде, где принялся собирать силы для похода на тирану. В состав новой армии вошли югославские части и сотня русских наемников под командованием бывшего врангелевского генерала Ильи Миклашевского, которому Зогали, сменивший фамилию на Зогу, по-албански «птица», присвоил звание майора и полковника черкеса Кучука-Улагая получившего погоны капитана первого класса. Противника в ЗОГУ, а правительство Албании возглавил вернувшийся из американской эмиграции православный епископ Фан Ноли, поддерживал СССР. В тиране работала советская миссия во главе с бывшим ССР и военным министром Временного правительства автономной Сибири, но теперь членом РКПБ Аркадием Краковецким, стремившихся превратить Албанию в центр коммунизма на Балканах. Добиться этого не удалось. Через две недели Зогу взял город, совершил переворот и стал президентом. В 1928 году он провозгласил монархию и взошел на престол под именем Зогу I Скандербег III. Русский отряд в албанской армии просуществовал до 1926 года. Его бойцы после демобилизации получили право на военную пенсию. Но не все этой возможностью воспользовались. Некоторые продолжили службу в Албании, а бывший кавалерист Лев Сукачев даже командовал в тиране Королевской гвардии. В 1939 году, после оккупации Албании и Италии, он перебрался в Рим, где по предложению Бенито Муссолини сформировал из албанцев полк для охраны короля Виктора Эммануила Третьего, дослужившись до звания бригадного генерала. Как сложились судьбы других участников албанской авантюры? Илья Миклашевский возглавлял во Франции объединение ветеранов лейб-гвардии Уланского полка, того самого, которым командовал при царе-батюшке. Аркадий Кроковецкий поступил работать в ГПУ и был расстрелян в 1937 году обвинению в шпионаже. Зогу I в 1939 году обосновался в Париже, где существовал наследство жены Геральдина, писавшей детективные романы. Именем Зогу назван «Центральный бульвар Тираны».